Дверка шофера вылетела вместе с петлями после удара изнутри. В обнажившийся проем выскочил невысокий плотный мужчина в дорогом представительском костюме. Смуглое лицо турка было обезображено яростью. Он слизывал кровь с разбитых, видимо, ударом о дверку костяшек пальцев, и пронзительно шипел: "Шадуиламасу, отойди от звена, раб". Голос заставил арку дава застыть. Будто он сам захотел этого. В замутненном сознании появилась мысль: вот она генетическая программа подчинения. Затем еще одна. Так и сдох, н у в е р о я т н о Какая романтика в полуразрушенном подземелье между дьявольской машиной и атомной бомбой от рук какого-то н е х р и с т я Впрочем, глядя на волшебным образом, словно ч е р т и к из табакерки прибывшего турка, Антон вспомнил его лицо. Перед ним стоял самый настоящий премьер министр Турции, точно такой же, как по телевидению. Вот дела, выдохнул Аркудов. Какие не люди пожаловали. Эта фраза неожиданно прибавила сил. Антон шевельнулся и почувствовал, что может сделать шаг прямиком к гладкую стенку черного куба. Стой, крикнул Анунак. Он стремился к учёному, и в движении его тела начало стремительно изменяться. Голова раздалась в висках. Затылочная область раскрылась кожаным веером, с нее посыпались волосы. Нос выдавился внутрь, образовав две узкие продольные щели. Над плечами с треском поднялись острые наросты, а пальцы превратились в удлиненные костяные когти. Конечности значительно вытянулись, туловище раздулось со скоростью воздушного м е ч а Существо весьма напоминало охранника змеи людей, но было почти на голову выше и массивнее. Кроме того, странный веер на затылке делал его похожим больше на ящерицу, чем на змею. Слава богу, признался Антон, удивляясь своей смелости, что ты мне не родственник, я бы такое не пережил. Анунак прыгнул, но до Аркудова не долетел. В бок его у д а р и л о отбросив короткая очередь голубых звезд. Монстр застонал от боли. Накосука, выкуси т л я верещал Женя, вращая широко открытыми сумасшедшими глазами. Оцы т будут править. Чудовище перегруппировалось в воздухе и, не долетев до земли, оттолкнулось ногами от колонны. За считанные мгновения оно пролетело десяток метров и настигло бойца. Пули с т р е с к о м ушли в потолок. Евгений захрипел, оседая на землю. Кончики когтей обеих лап анунака торчали у него из спины. Медленно, упиваясь моментом, Тварь разорвала живот п о с л е д о в а т е л я отцов и откусила ему голову. Вокруг убийцы его жертвы возникло странное бронзовое сияние. а р к у д а видел, как оно плещется вокруг обезображенного тела, обволакивает кожу, а затем переливается к нунаку. Этот урод кормился энергией предсмертной муки несчастного. Это длилось всего три удара сердца, затем свечение исчезло, достатка п р о г л о ч е н н о е чудовищем. Труп еще извивался с у ч а ногами, а монстр, словно не заметив его, побежал на Антона. На! А туда р а с т р а ш н о й с и л ы п е р е г о р о д и в ш е й пещеру, лимузин сложился пополам, ударившись багажником о капот. По м и г и во тухнущими фарами груда металлолома отлетела в бок, ломая колонны. Сквозь облако пыли проступила широкоплечая фигура. е щ е один, хихикнул Антон, не сдержавшись. Он по-прежнему не боялся. но весь дрожал в приливе истерики. Гардор Магра! Глухо взревел полковник, отряхивая ладони от налипшей растопленной краски. Чевиш Эгрезмадер. Бывший кагибист выглядел ничуть не лучше своего врага, разве что был на порядок ниже. Низко пущенная голова на короткой шее увеличилась, уши о т о п ы р и л и с ь и превратились в в о л ч ь и разве что без шерстяного покрова. На спине бугрились похожие на гладкие булыжники мышцы, на ладонях проступили мозолистые наросты, пальцы превратились в изогнутые когти, немного покороче, чем у Анунака, но заметно толще. Анунак не удостоил противника ответом, разъяренно шипя, он прыгнул и тут же был сметен твердым кулаком в бедро. Куркнувшись, поднялся, присел под градом ударов, швырнул полковника через себя. Тот в свою очередь ударил обеими ногами вляшки Анунака. Кувырок, отход, удар, поворот, кувырок, шипение, в звиск, свист когтей, удар, треск лопающейся кожи, вой, отход. Когти сталкивались с протяжным скрипом. Удары сыпались с такой силой, что воздух колебался по д о т ч е т л и в ы м и хлопкам. и Антон представил себе, что случилось бы, настигни его такой подарок: башка в лепешку или что-то похуже. Извечные враги столкнулись, вырывая друг у друга ошметки кожи. Темная кровь брызгала на стены. а н у н а к и н е ф и л и м не стесняя, с к л а ц ы а л и клыками, стараясь откусить от противника кусок побольше. Не дожидаясь р е з у л ь т а т о в схватки, Аркудо в шагнул в з в е н о Теплый камень принял его с любовью. Стало так приятно, что Антон невольно застонал. Вихри той энергии ласкали его душу, даруя телу упоенную негу и удовольствие. Чего желает правитель? Какие функции ты выполняешь? Моя основная задача кормить живущих в этом квадрате правителей. Вторичная усечение м ы с л е й слабых людей, то есть. Да, правитель. Ты можешь вести боевые действия. После некоторой паузы звено ответило: если изменить фокус исходящей волны той энергии, то вместо восполнения ресурсов неумолимого разрушителя. она будет наносить ему вред. Это опасно для людей. Антон поправил себя. Для слабых. Нет, правитель. Пучки т о й энергии будут генерироваться мной на высоте трех километров над уровнем мирового океана. Угроза существует только для летательных аппаратов и десантных кораблей астероидов. Отлично. Как изменить фокус? Это запрещено, правитель. Подобные изменения системы вступают в силу. только решением братьев на немалом разрушителе. В крайних случаях это разрешается, если существует угроза для жизни моего правителя. Я твой правитель. Сознание предыдущего правителя замутнено. Сейчас он не отдает мне приказов. Кроме того, он находится вне меня. Да, правитель. Теперь вы можете владеть мной. Не угрожает смертельная опасность. Я не чувствую этого, правитель. В вашем теле есть вражеский ресурс, позволяющий вам избежать любого негативного влияния. Что это? Впервые за последние недели по-настоящему испугался Антон. Я не могу идентифицировать его. Он находится в ваших нижних конечностях. В подтверждение слов Звена колени а р к у д о в а тозвались режущей холодной б о л ь ю Он застонал. Я не знаю, что с о мной происходит. Пожалуйста, помоги мне. Я могу воспринимать это как приказ, правитель? Да. Как я могу исполнить ваш приказ, правитель? Измени фокус исходящей ты энергии и никогда не с м е й подчиняться ни другим правителям, ни их врагам. Звено отозвалось, и в тот же миг Антон увидел то, чего желал. Фокус изменен, правитель. Стремящийся сквозь камни в небо смерч той энергии изогнулся. Завившись длинными кольцами, он опоясал черный куб, соединивший с волнами пребывающих человеческих эмоций. Теперь я вне системы, правитель. у с е ч е н и е мыслей слабых прервано, фокус исходящего луча изменен на деструктивный. Спасибо, поблагодарил едва пришедший в себя от потрясения Антон. Звено казалось с удивлением разглядывать его невидимыми каменными глазами. Я с о з д а н а для служения вам, правитель. но мне приятна ваша благодарность. Ты можешь помочь мне расправиться с этими двумя. Аркудов указал сквозь прозрачную стенку куба, где посреди разбитой в д р е б е з г и к о л о н катались в обломках анунак и н е ф и л и м Сожалею, правитель, все охранники выведены из строя. А можешь выстрелить своим лучом по определенную точку на земле. Мне надо уничтожить нескольких врагов в Киеве. Сожалею, правитель, этого я сделать не могу. Антон выругался приобретя такого могущественного союзника. Он надеялся, что сможет без труда освободить Светланку и затеять собственную игру. Даже прикрыть меня не сможешь. Нет, правитель, я с о ж а л е ю Оставайтесь во мне, здесь вам ничего не угрожает. Как же, процедил сквозь зубы Антон. Полная безопасность. Либо сюда залезет твой прежний босс, либо нас подорвет усатый красавчик. Он задумался, окидывая взглядом пещеру. Теперь т э н е р г и я не мешала его аномальному зрению, удавалось рассмотреть м а л е й ш и й к а м е ш е к и трещинку. Антон подсчитал, что если выскочит из противоположной отсражающихся с т о р о н ы куба и будет быстро бежать, то скроется в туннеле спустя какие-то минуты. Эх, была не была, воскликнул ученый и бросился сквозь стенку. Я буду ждать, правитель. Антону не повезло на четвертом шаге от звена. Полковнику удалось подмять под себя Анунака и швырнуть его головой о стену. Ударившись, Анунак распростерся как раз между тех колонн, где рассчитывал проскользнуть Аркудов. Ученый вскрикнул, остановившись перед покрытым бурыми пятнами ч е ш у и противником. Он развернулся, чтобы спрятаться в звене, но Анунак схватил его за щиколотку. Кость з а т р е щ а л а Антон не удержался и упал, зарывшись носом в камни, из ноздрей хлынула горячая кровь.